Глава 6, часть 9. Аарон привозит контейнер для метки. Тем временем Аарон получил контейнер для метки и инструкции по снятию. Он появился возле Линды когда вячеслав внес ее домой и уложил на кровать девушка уже не приходила в сознание довольно долго и молодой человек только решился побрызгать на нее водой как что то толкнуло его под локоть и вода вылилась на пол арону пришлось немного больше проявиться в мир трех чтобы не допустить контакта метки с водой и доставить контейнер Когда Вячеслав еще раз набрал воды, пришлось снова толкнуть. И еще, пока до того не дошло, что что-то не то происходит. Оставив затею с водой, он вернулся в комнату. Воин поставил контейнер в морозилку холодильника и выставил максимально холодную температуру. При плюсовой температуре в трехмерном мире – материал, из которого неолоноры изготовили контейнер для метки, становился нестабильным, начиналась реакция распада. Это могло спровоцировать в этом измерении довольно сильный взрыв. Дело осталось за малым — извлечь метку из тела Линды, никому не навредив. Вячеслав сидел в кресле у кровати и наблюдал за девушкой, пока та не зашевелилась. Наконец она открыла глаза и попросила пить. Рон тут же напомнил ей, что нельзя употреблять пищу и воду. Давай попробуем извлечь метку. Неалонорские ученые предлагают такой план. При помощи веществ халинового ряда обездвижить тело носителя. Потом нужно прекратить в окружающих метку тканях химические реакции и передачу импульсов по нервным окончаниям. Лишившись подпитки химическими веществами и энергией метко перейдет в спящий режим, и вот тут останется только ухватиться за голову паразита, аккуратно вытащить и поместить в контейнер. Так как процесс внедрения не завершен, и есть вероятность, что окончательного слияния не произошло, Метка вся выйдет целая и невредимая. А если не выйдет вся метка, что тогда? Не знаю, и никто не знает. Ведь еще никому не удавалось снять ее с фигуры. Другой план есть? Ну, можно надрезать кожу и таким способом достать паразита. Однако не факт, что это удастся, так как он очень агрессивен и может начать управлять фигурой в любой момент. Не забывая, идет постоянная трансляция и прием информации в режиме «Игрок» метка Вячеслав молча наблюдал, как Линда общается с кем-то невидимым. Он прекрасно понимал, что происходит что-то важное, но вмешиваться с вопросами не рискнул. Линда тем временем устало откинулась на подушку, Лицо ее приобрело еще более сероватый оттенок. «Слава, нужно извлечь из меня паразита. Только я не знаю, как. В конце концов, если это не удастся, просто убей меня». Она заплакала. «Прекрати говорить глупости». Вячеслав попытался говорить бодро. «Получилось довольно паршиво». Ведь он прекрасно понимал, что если в извлечении паразита что-то пойдет не так, то Линду действительно придется пристрелить в государственных интересах, в ее интересах. Он сглотнул подступивший к горлу удушающий комок страха и сменил тему. «Давай-ка лучше посмотрим, что там у тебя на плече». Линда повернулась на живот. Она уже перестала плакать. Будь что будет. Помоги. Вячеслав пересел на кровать, осторожно приподнял блузку, заглянул, потом аккуратно стянул ее с девушки. Зловоние от тела значительно усилилось. Да, жуть. Стараясь не вдыхать, он потрогал пластырь, пропитавшийся насквозь, кровью и гноем. Потом включил переносную лампу и внимательно осмотрел спину девушки. — Посмотри на шее, там должна быть видна голова метки. Ты можешь поподробнее рассказать, что происходит, а то я пока ничего не понимаю. Пока девушка рассказывала о своих последних приключениях и встрече с Сула, Вячеслав осматривал спину, осторожно касаясь пальцами синюшных ответвлений под кожей. Голова паразита нашлась у седьмого шейного позвонка и выглядела довольно устрашающе. Рон ревниво наблюдал за манипуляциями молодого человека. Когда Вячеслав коснулся головы метки, оттуда молниеносно выскочила тончайшая нить с миниатюрным крючком на конце. Промахнувшись мимо пальца, нить упала на шею девушки, и через несколько мгновений внедрилась под кожу. Спящий Сула в этот момент вздрогнул, но так и не проснулся.